Глава 33. Твоя молитва слышна. Юлиан глубоко вдохнул, словно решаясь. Гвен сразу поняла, что происходит. Ее тонкие пальцы на мгновение сжали его рукав, а потом отпустили. Старший собирался сделать то, о чем они договорились уже очень давно. «Круг не справляется со своей задачей», — твердым голосом произнес Юлиан. Он подошел к Идрису и опустился перед ним на колени. «Мы признаем вину и просим расторгнуть договор. Пять семей недостойны оставаться хранителями дня сопряжения». Идрис, на которого не отрываясь смотрел Барлоу, едва заметно улыбнулся. Близнецы стояли чуть в стороне, независимо скрестив руки на груди, словно отзеркаливая позу друг друга. Вероятно, что Им хотелось сказать или сделать какую-нибудь гадость, но прямой запрет старшей богини все же сдерживал их, заставляя держать норов в узде. «Я услышал вас», — неторопливо произнес Идрис. «Круг необходим и должен продолжить свое существование, но в чуждых радужных глазах Альва отразилось что-то похожее на смешинки. На мой взгляд, старшим семьям... Смертельно скучно. Мне не под силу исправить человеческую природу, но я вполне могу подыскать кругу достойное занятие. Отныне дар первенца может проснуться в любом ребенке, в любом городе, отсюда и до северного моря. Скучать не придется, неожиданно закончил он. Найти и воспитать пять одаренных, замкнуть новый круг. Вам и вашим потомкам, «Будет чем заняться». Представители старших семей в замешательстве переваривали полученную информацию. «У вас ведь так принято?» «У вас ведь так принято?» — поинтересовался Идрис. Кивнув, глава круга крепко пожал протянутую руку, и в тот же самый момент глаза его вспыхнули удивительным фиолетовым цветом. Идрис протянул руку Юлиану. Кривовато улыбнувшись, Барлоу скрепил новый договор рукопожатием, точно так же, как и 200 лет назад. «Что вам нужно от моего сына?» «Моего сына», — напомнил дух огня. «Ну уж нет», — Валентин Фиджеральд Гатри Эванс независимо скрестил руки на груди. «Ты полегче», — Мартин Бейсмонд дернул его за рукав, обеспокоенно поглядывая на Альва. «Ты хоть помнишь, с кем разговариваешь?» «Был бы счастлив забыть», — огрызнулся предельно сдержанный и воспитанный Валентин. «Твое желание защищать чужое дитя делает тебе честь смертной», — неожиданно сообщил Альф. «А что с женщиной, призвавшей меня? Я больше не ощущаю ее присутствие в этом мире. Ванесса умерла в бою» как и положено защитнику дня сопряжения», неохотно ответил Валентин. «Милостивая Фрейя, владелица палат Сисрумнир, кошек и ожерелья брисингов богиня Ванов, дочерь Нью-Йорда, сестра Фрейра, жена Ода, матерь Хнос, позаботятся о ней. Я вижу твою боль смертный и твою злость. Ответь мне, если чувства твои правдивы, по какой причине?» Твоя женщина призвала на брачное ложе меня. Она хотела защитить круг. Потомки старших семей сошли с пути, что был уготован им богами. Они предали доверие альвов и представляли угрозу даже для самих себя. Ты не лжешь мне, смертный. Возрадуйся. Моё дитя не похоже на других. Две стихии, заключенные в смертное тело торжественно произнес Альф. «Милостивый фрейр, бог изобилия, сын Нью-Йорда, брат Фрейи, посылающий богатство, владыка Альфхейма, позволил мне забрать сына в свой мир. Величайшая честь для одной из пяти старших семей». Он уходил. Шаг за шагом Идрис приближался к полукруглому мосту. И когда он преодолел половину пути, Гвен не выдержала. «А что будет с Юлианом?» — выкрикнула она ему в спину, подбегая к самой воде. «А чего он хочет?» Голос Идриса звучал так, словно Альф стоит совсем рядом, хотя дух воды даже не обернулся. Барлоу как-то неуверенно улыбнулся. «Я прожил восемь жизней, как кошка. Девятую и последнюю я хочу провести с ней», признался он, находя взглядом Гвен. В ее светлых глазах светилась надежда. «Милостивой Фрейе, владелице палат Сисрумнир, кошек и ожерелья Бриссингов, богине Ванов, дочери Нью-Йорда, сестре Фрейера, жене Ода, матери Хнос, такое понравится», — согласился Идрис. Он продолжил медленно идти к мосту, вступая прямо по поверхности воды. Близнецы шли чуть позади. Атина окинула взглядом опустевший берег и водную гладь этого самого озера и только сейчас сообразила, что видит всех, кроме Амира. «Я не могу уйти с вами». Амир поднялся на стену незаметно и теперь с подозрением разглядывал татуированную фигуру Духа Огня. Альф повернул голову, и глаза его полыхнули пламенем. «Твоё место в Альфхейме, во дворце милостивого Фрейра, бога Изобилия, сына Нью-Йорда, брата Фрейи, посылающего богатство владыке. Не здесь!» «Я не просил такого дара», — возразил Амир. «Эта сила не делает меня счастливым». «А что делает?» «Она?» Амир обернулся. Запыхавшаяся Атина держалась за остатки замковой стены в попытке отдышаться. Слегка приотстав, из-за башни выбежал Райден, за ним Гвен и Юлиан. Последней выскочила джил наспех одетая в мужскую рубашку, как в платье. «Что здесь происходит?» — воскликнула она. «Меня настойчиво приглашают в Альфхейм», — медленно ответил Амир, не сводя взгляда с духа огня, — «в гости к милостивому фрейеру». «И ты пойдешь?» «Нет». Ты способен вписать свое имя в легенды девяти миров. Впервые сын темного Альва, родившийся от потомка Пресветлого Альва, явил девяти мирам возможность подобного союза. Я хочу прожить обычную человеческую жизнь. Ты пожалеешь, — сообщил Дух Огня. Пройдут годы, и ты начнешь сожалеть, что остался. Только не говори, что он, этот, он и мама, Джил стиснула кулаки, оказавшись не в силах закончить предложение. Альф скользнул по ней равнодушным взглядом. «Двое. Вот что держит тебя здесь. Я окажу тебе услугу. Они умрут быстро, и ты сможешь уйти. Печаль проходит. Через тысячу лет это уже не будет иметь никакого значения в сравнении с величием, что тебя ждет. Не позволю. В зрачках Амира полыхнуло пламя. «Ты их не тронешь». «Останови меня», — спокойно предложил дух огня. «Сумеешь выжить? Значит, ты достоин шанса, что тебе дарован». «Да он просто отец годах», — мыкнул Юлиан. «А я то гадал, откуда у старших семей такое наплевательское отношение к собственным детям? А это оказывается наследственное». Круг за его спиной подобрался. Сдаваться никто и не думал. «Идрис не такой», — тихо напомнила Аттина. «Идрис вернётся в Альхейм, лишённый сил, потерявший смысл своего существования. Не это ли демонстрирует, что он сделал неверный выбор?» Поинтересовался дух огня. Вокруг его фигуры ореолом расходилось пламя. Ему не надо было призывать огонь. Он и сам был им. «Мы, кажется, не поняли», — насмешливо встрял Райден. В моменты наивысшего напряжения у него всегда возникало желание общаться. Отец Года хочет как лучше. «Ты не веришь своим словам, полукровка», — отметил Альф. Пламя вокруг него разрасталось. «Смеешь сомневаться в моих намерениях?» «Отвали от моего сына», — свечка переросток, внезапно влез в светскую беседу Валентин Гатри Эванс. Подняв камень, он решительно швырнул его в Альфа. Пламя вспыхнуло, превращая булыжник в ничто. «Щит!» — выкрикнул Юлиан. Вода взмыла над стеной, укрывая их от огня. «Силен гад!» — сквозь зубы процедил Барлоу. Под яростным натиском божества их защита истончалась с каждой секундой. «Валентин, ты вообще помнишь, кому именно хамишь?» «А это имеет значение?» Валентин пошатнулся и упал на колени. Пламя все же достало его. На коже, видной в прорехах тлеющей одежды, причудливыми цветами распускались ожоги. «Отец!» — взвизгнула Джил, бросаясь к нему. Амир коротко взглянул на них и водную защиту оплела сеть из пламени. Атина торопливо призвала дар, опускаясь на колени рядом с Валентином. «Ты серьезно это сделаешь?» Джил гладила отца по волосам, словно не до конца осознавая, «Что именно делает?» «Ты лишишься дара, если исцелишь человека». «А это имеет значение?» — эхом повторила Атина. Вокруг ее пальцев заскользили тонкие искрящиеся ручейки. Мартин Вейсмонт оторвал взгляд от дочери и передвинулся поближе к Барлоу. Они уже успели немного сработаться в бою с Мирандой Коллингвуд. «Какие у нас шансы?» — спросил у него Юлиан. «Лучше тебе не знать предельно честно ответил Мартин. На лице его вновь разошелся белый шрам, демонстрируя, что видящий использует свой дар на пределе возможностей. Джилл встала и решительно затянула потуже черно-белый хвост на затылке. «Я так просто не сдамся!» Валентин, лежащий прямо на камнях, вздрогнул и застонал. До его затуманенного болью сознания постепенно доходил весь ужас, только что произошедшего с ним. Убедившись, что жизни его больше ничего не угрожает, Аттина подошла и положила ладони на руки Гвен и Райдена. В порыве внезапного вдохновения, случайно припомнив что-то подобное в книгах по целительству, она молилась стихию с милостивица всего лишь раз, оставить ей дар до тех пор, пока все не закончится, и близкие ее не будут в безопасности. И вода откликнулась. А Тина восстанавливала магические силы Гвен и Райдена так же, как прежде лечила повреждения тела. Юлиан и Амир неплохо держались сами. «Какой план? Отступаем к лестнице!» — крикнул Юлиан. «Сможем?» — Мартин кивнул. Альф, плохо видный сквозь воду и огонь, продолжал неподвижно стоять на месте становилось все жарче. Защищающий их заслон исчезал на глазах. Щит рухнул, когда они уже стояли на пороге башни. О, нет! Джил единственная, кто вообще еще не использовал магию, вскинула руки, стараясь не думать, как смехотворно будут выглядеть ее попытки призвать воду. Мощная волна хлынула бурным потоком, стремясь смести духа огня со стены. Джил изумлённо уставилась на свои руки, круг казался обескураженным не меньше. Идрис шагнул на стену между ними и духом огня. Волна, что доставила его на стену, исчезла так же мгновенно, как и появилась. Силой договора между присветлыми альвами и пятью старшими семьями призываю тебя остановиться. Лицо Идриса было суровым, руки — непреклонно скрещены на груди. «Иначе я буду вынужден напомнить тебе». Вместо ответа дух огня начал разрастаться. Пламя обняло неподвижную фигуру Идриса и замерло, словно наткнувшись на стеклянную стену. Дух воды медленно таял у них на глазах, но не позволил огню продвинуться вперед даже на дюйм. Невидимая стена отделяла их от пламени, беснующегося по ту сторону. Пресветлые альвы всегда слишком много воображали на свой счет. Я буду рад увидеть, как один из них уползает прочь, наказанный собственной гордыней и беспечностью. Ты снова совершаешь ту же ошибку, жертвуешь собой ради спасения тех, кто... «Каждая жизнь важна», — возразил Идрис. Старшие боги не просто так запретили вторгаться в Мидгард. Люди должны жить своей жизнью. Каждая судьба оставляет отпечаток на гобелении мироздания. «Не тронь его, ты!» Круг, как по команде, обернулся к озеру. Из глубины его вынырнул огромный зверь, рядом с которым водяная зверюшка Юлиана казалась карманной собачкой. На загривке... Хищно пригнувшись стояли юноша и девушка с длинными темными волосами. «Да, у них точно какие-то комплексы», — уязвленно заметил Барлоу. «Маркус?» — изумилась джил наблюдая, как Альф прыгает к ней с баснословной высоты. «Да, вот как чувствовал, что придется задержаться», — огрызнулся юноша, приземляясь рядом с нечеловеческой грацией. Идрис все так же сдерживал напор духа огня, практически утратив человеческий облик. Теперь он куда больше напоминал себя прежнего. Антропоморфную фигуру, сотканную из потоков воды. «Глазам не верю. Они унизили тебя, лишили того, что якобы было тебе дорого, а ты все равно их защищаешь», — воскликнула девушка Альф. Огромная лапа опустила ее на стену между кругом и духом огня. Также как ты пришла защитить меня. Идрис медленно опустился на колени, начисто лишённый сил. Я буду защищать их. Вот и как мы могли уйти, коротко взглянув на него, хмыкнул Маркус и бросил короткий взгляд на Джилл. Даже попрощаться не успели. Рад, что вы так высоко цените вежливость. Вместо неё ответил Юлиан, борясь с предательским чувством облегчения, от которого появлялась слабость в коленях он нашел взглядом Гвен. Валькирия Коллингвуд была растрепана, но не теряла присутствие духа. Круг успел столько пережить за последние несколько месяцев, что очередной схваткой божеств никого было не удивить. «Убирайтесь отсюда!» распорядился Маркус. «Поднимите защиту и держите, пока хватает сил». «А вы?» выкрикнула Джил Поток воды небрежно сунул ее в башню с лестницей. «А мы?» Попробуем затолкать его туда, откуда он вылез. Круг торопливо спустился во двор замка. Стена из воды и огня отделила их от поединка. Валентин без сил опустился на ступеньки. Бегать на перегонки с полукровками оказалось делом нелегким. И хоть физически он ощущал себя здоровее, чем когда-либо, разум все еще помнил предсмертное оцепенение которая сковывала его совсем недавно. Мартин Вейсмонт стоял, запрокинув голову, и смотрел вверх, словно сквозь западную стену. Вероятно, так оно и было. Юлиан подошел и крепко обнял Гвен. А Тина положила руку на плечо Амира, не рискуя отвлекать его от управления огнем. Капризная стихия все еще плохо слушалась, отзываясь на малейшее проявление чувств. Райден оглянулся и сразу же понял кого не хватает где джил джилл гатри эванс полускрытая каменной кладкой напряженно наблюдала за поединком всего ее дара едва хватало чтобы уберечься от разлитой в воздухе магии зря вы вмешались заметил дух огня он вполне успешно отражал атаки водяного зверя и даже мог поддерживать беседу маркку и его сестра Не обладали такой же мощью, но были моложе, подвижнее и злее. «Мне нет резона с вами сражаться. Я здесь, чтобы забрать то, что принадлежит мне». Дух огня переплел руки. Яростное пламя проломило защиту близнецов и метнулось к джил Но прежде чем она успела закричать, вода подхватила ее, уберегая от гибели. Маркус среагировал мгновенно. Дух огня улыбнулся. Струя пламени коварно метнулась обратно, и прежде чем кто-либо успел сообразить, что это лишь способ отвлечь внимание, вся мощь огненной стихии обрушилась на девушку Альва, оказавшуюся слишком далеко от брата. Маркус закричал. Истошный, дикий вопль едва ли мог вместить в себя испытываемые им страдания. Тонкое, стройное тело корчилось от боли, которую испытывала его сестра. Все закончилось так же быстро, как и началось. Джил с ужасом смотрела на то место, где только что стояла девушка Альф. Ее брат, уничтоженный потерей, казался совершенно безумным. «Она осталась там! Надо вернуться!» воскликнул Райден. Он развернулся к башне, но Юлиан, недвусмысленно преградил ему дорогу. «Ты не сможешь пройти сквозь защиту. У Гатри Эванса только два режима — вкл и откл. А если мы снимем защиту, не факт, что сможем поднять в третий раз». Райден стиснул кулаки, понимая, что он прав, и спорить бесполезно. А Тина и Гвен сочувственно смотрели на него и молчали. «Откуда Джил вообще знает этого парня?» Тоном отца, внезапно обнаружившего в шкафу дочери неучтенного бойфренда, поинтересовался Валентин. Он шантажировал ее мной, расспрашивал о современной жизни, о круге. Честно говоря, вообще не представляю, зачем он так часто к ней таскался. «Не представляешь?» — задумчиво переспросил Юлиан. «Учитывая, что они выглядят и ведут себя как подростки, очень злобные, древние подростки, то его сестрица...» Явно не круг спасать примчалась, У них обоих только одна причина. Идрис закончила за него Гвен. Райден в бессильной ярости взглянул на стену, понимая, что ему никак туда не пробиться, не поставив под удар круг и ни в чем не повинных людей, которых они защищают. Только сейчас он понял. Старшие семьи хранили не круг и не радужный мост, а убеждение, что древние боги Покинули этот мир навсегда. Дух огня ударил снова. Маркус обхватил джил за талию и взмыл над стеной, подхваченной огромной лапой зверя. Девчонка вцепилась в него мертвой хваткой, но хотя бы не визжала. Идрис, небрежно прихваченный за воротник, опустился на холку рядом с ними. «Сестра хотела, чтобы ты остался невредим». Маркус коротко взглянул на Идриса. «Я исполню» ее последнее желание. День сопряжения подходил к концу. С последним лучом заходящего солнца начнет исчезать и возможность взойти на радужный мост. На воде у маркуса было преимущество, пусть и небольшое. Альф, взбешенный гибелью сестры, потерял всякую осторожность. Лапы зверя по простому обхватили духа огня и понесли к полукруглому каменному мосту. Тот старался вырваться, Пламя несколько раз ощутимо достало Маркуса. Сосредоточив все силы на атаке, он уже не мог защищать свое человеческое тело. Все, на что его хватало, так это загородить собой Джил. Он же сейчас, дух огня, неумолимо начинал брать верх и в этом поединке. В порыве, порожденном отчаянием и вдохновением, Джил попыталась вплести свою магию в манипуляции слабеющего с каждой секундой Маркуса знания, подчерпнутые в книге Коллингвудов, сотворили чудо. Новая и новая вода начала пребывать в Мидгард. В конце концов, это духи воды, и их потомки были хранителями этого места. Чужаку не следовало диктовать здесь свои условия. Идрис по другую сторону от Маркуса выпрямился. Его призыв отличался от всего, что они чувствовали прежде. Поддержка Идриса связанного договором, сделала Маркуса сильнее. Альф заметно приободрился. Добравшись до зыбкой завесы, разделяющей миры, зверь мстительно забросил духа огня на ту сторону, предварительно треснув о каменный мост. «Лодка. Нужна лодка!» — пробормотал Маркус, оглядываясь словно безумие, отступившая в момент опасности, вернулась в полной мере. Волна качнулась к берегу и вернулась обратно. Зверь обрушился в озеро потоками воды, а они упали в ту самую лодку, которая так эффектно привезла тела близнецов в этот мир. Когда обожженная, нет, вернее, напрочь сожженная спина врезалась в доски, Маркус невольно взвыл. И, едва успев подумать, какой же хрупкой бывает человеческая оболочка, тут же потерял сознание. Совсем как простые смертные. «Кажется, уже все», заметил Мартин Вейсмант, обернувшись к остальным. Минуты, проведенные в неведении, показались кругу вечностью. «Уверен, что мы можем опустить защиту», все же уточнил Юлиан. «Дух огня покинул этот мир». «А если вернется», подозрительно уточнил Райден. «Гулять вперед-назад у них нет возможности», ответил Юлиан. огнев богов?» Эти близнецы все еще здесь, — поинтересовалась Гвен. Юноша здесь. Девушка погибла. Тогда защиту опускать рано, — тяжело вздохнула Гвен. Кто знает, на что способно разгневанное божество. Но там джил напомнила мир Сеть из огня пошла рябью. С ней все в порядке. Он очнулся от толчка попытался приподняться на руках, но без сил рухнул обратно, ударившись щекой о деревянные доски. Не швелись. На тебе живого места нет. Надеюсь там, откуда ты, тебя сумеют подлатать. Девчонка Джил наполовину обратившись толкала лодку под полукруглый каменный мост, помогая себе хвостом и магией. По другую сторону от нее суденышко направлял идрис. Там, «У меня нет хрупкого человеческого тела», пробормотал Маркус. «Тем лучше», — отозвалась джил Маркус перевел взгляд на Идриса. «Так странно не ощущать ее чувств к тебе. Я практически любил тебя так же сильно, как и ненавидел». Идрис сочувственно кивнул. Деревянный нос лодки нырнул и исчез за завесой, отделяющей этот мир. «Не отправляйте меня туда!» неожиданно произнес Маркус, пытаясь отодвинуться. Джил взглянула на него с искренним недоумением. Она приподнималась над водой, помогая себе руками, и снова уходила под воду, чтобы подтолкнуть лодку. «Здесь ты умрешь, если останешься», — напомнила девчонка. Джил ты истратил все силы. Даже если Атина согласится тебя вылечить, после всего, что ты сделал, у тебя не будет сил сохранить человеческую форму. «Ты станешь ничем?» «Так уж и ничем!» «Я стану частью этого озера, твоих воспоминаний!» «Ненормальный», — убежденно подытожила джил «Остановите лодку!» — крикнул Маркус, почувствовав, как его сапоги без труда преодолели завесу. Он попытался ползти вперед, но его ноги дергались уже где-то там, в другом измерении. «Почему?» идрис взглянул на него, В радужных глазах притаилась грусть. Ее больше нет. Ни там, ни здесь, в моих мыслях. Признание опередило осознание. Двойственные, сложные эмоции, которые он всю жизнь привык делить с сестрой, покинули его. Осталось лишь то, что чувствовал он сам. Гнев, боль утраты и... Вот же нелепость. Неужели Фрейя оказалась права? Джил смотрела на него сосредоточенно, словно пыталась запомнить. Маленькая, никчемная смертная девчонка, такая же, как та, что отняла Идриса у них с сестрой. Нет, отняла у сестры. Ему до древнего духа воды не было никакого дела. Даже злость куда-то исчезла. Зато мысль, что он... Когда Маркус сможет снова вернуться в Мидгард, от полукровки Джилл Гатри Эванс не останется даже воспоминаний. Это терзало его гораздо хуже физической боли. «Остановите лодку», — обреченно прошептал он. Маркус попытался приподнять руку, коснуться ее в последний раз, но не успел. «Прощай и спасибо».